Глава 37. Андрей. Яна не появляется в номере вот уже час, после чего я решаю сам ее набрать. Как там говорят? Сердце не на месте. Вот сейчас у меня примерно так. Знаю, что разговор с Семеном – квест, который она должна пройти сама, без чьей-либо помощи. Но, очевидно, отношения-то и предполагают, ее проблема становится моей. Ей 24, а она к людям с открытым забралом и верой. Семену 53 и он привык, чтобы мир вращался туда, куда он хочет. То, что она его дочь смягчающим обстоятельством не является, я уже выяснил. Еще сильно беспокоит, что Галич с дуру заставит ее выбирать между нами. Не столько за свою брошенную шкуру трясусь, сколько за Янкина состояние переживаю. Хотя за шкуру тоже волнительно. В первый раз все же женщину к себе подпустил. И сейчас уверен, что в последний. Убей, как не хочется такого сценария. Не потому, что я альтруист большой и радую за мир во всем мире. Эгоист я еще какой. Просто конкретно ее я счастливой видеть хочу во всех смыслах. Был бы уверен, что без Семена в ее жизни наступит тотальный праздник, плюнул бы и перетер. Но не будет так. Пусть отца у меня уже давно нет, а вот мать жива. Видимся нечасто. Раз в месяц заезжаю часа на два проведать и денег оставить. Жива, здорова, улыбается. И от этого на душе спокойно. В с ней что? Весь покой на смарку. Ян, ты где? Спрашиваю, когда слышу в трубке металлическое «Алло». Я сейчас поднимусь в номер, Андрей. Прогулялась немного. Ее тон настораживает. Спокойный, но не живой. Сейчас я поневоле нахожусь в своей самой ненавистной позиции. Наблюдательской. Поэтому сажусь на диван и, ткнув, пульт от телевизора жду. Яна появляется в гостиной спустя 15 минут после звонка. С виду спокойная. На деле же напряженная, как электричество. Молча садится со мной рядом и смотрит в экран. Разговор как прошел, Ян. Ее профиль становится каменным, только ресницы подрагивают. Я смотрю на ее щеки, еще признаки того, что она ревела. И хотя их нет, уверен, что именно этим она занималась во время своей прогулки. «Тебе нужно было мне сказать, что отец – причина твоих проблем, Андрей. Наконец выдает Яна с усталым укором в голосе». Я кладу ладони за плечо и разворачиваю к себе. Терпеть не могу, когда она превращается в закрытую ракушку. Для чего? Я бы тогда... Она запинается, отводит глаза. Тогда что, Ян? Я бы с ним поговорила, пригрозила, хотя бы что-нибудь сделала. Ее голос звучит неуверенно и меня перекручивает от прилива сочувствия. Крепко ее шарахнуло сегодня, потому что выглядит на полностью потерянной. Мне было не нужно. Это наш конфликт, и ты в нем не должна участвовать. Я был готов к такому. Нас же двое в отношениях, Андрей. Получается, я все это время поддерживала не того человека, когда было нужно тебе. Я что значит поддерживала не того человека? Он твой отец, независимо от того, что сейчас чудит. И, конечно, Семен любит тебя. Оказывается, я его совершенно не знаю, Андрей. Эти слова она говорит почти шепотом, и по ее щеке скатывается одинокая слеза. От ее вида я испытываю облегчение. Пусть лучше поревет и выговорится, чем станет играть в «Железную леди». Я сейчас не о поджогах говорю, а о том, что папа ко мне и моим желаниям смог быть настолько черствым. Слышит только себя. Заладил одно и то же. Не подходит, не приму, ошибка. А почему не подходит? Сказать толком не может. И ни одного аргумента не принимает. Ты говоришь о любви, а я знаю, что любовь — это когда желаешь человеку счастья. Когда ты из моей квартиры ушел и на день рождения не приехал, я решила тебя отпустить. Смирилась с тем, что ты ничего ко мне не чувствуешь, а значит, и будущего у нас нет. Было очень больно, ты даже представить не можешь, как. Выходить на улицу не хотелось, есть не хотелось, улыбаться тоже. Но при этом я никогда на тебя не злилась. Потому что в моих глазах ты не изменился. Ты просто не любил меня. И все. И это был твой выбор. Я иногда представляла, что мы встретимся с тобой через много лет, меня за руку будет держать любимый мужчина, а ты будешь с женой и с ребенком, и тогда я пойму, что все было правильно. Я любила тебя. Я никогда не желала тебе остаться несчастным, даже если твой выбор не я. Поэтому совсем не понимаю, как отец может поступать со мной так. Яна замолкает, смахивая слезы щек, а я не сразу нахожусь, что ей ответить. Она снова сделала это. «Взяла за живое. Хочется выйти из номера и пару раз хорошо приложить Галича об стену, чтобы встряхнуть мозги в его черепной коробке. За то, что ему удалось вырастить ее такой, и за то, что он так больно опустил ее на землю. Просто не все такие, как ты, Ян. Вернее, таких, как ты, почти нет. Яна протирает рукавом глаза и, шмыгнув носом, смотрит на меня. Я мысленно улыбаюсь». Хотя и расстроена, но комплимент в свой адрес пропустить не может. А какая я? Мудрая и добрая. Считаешь меня мудрой? Я убираю светлую прядь, упавшую ей на лоб, и в этот момент уже знаю, что пик ее расстройства миновал. Потому что сейчас она уже кокетничает. Местами очень даже. Глупость. Тихо фыркает она. Я тебя отпустила. А не должна была. Любимого мужчину я бы так и не встретила. Ты бы никогда не женился и мы оба умерли бы несчастными. Я смеюсь. Насчет меня она определенно права. А еще приятно, что ее оптимизма хватает на то, чтобы не раскисать надолго. Так чем разговор с отцом закончился? Он сказал, что никогда нас не примет. И предложил выбирать. Сделал такие Ну каков идиот! Показать бы ему себя со стороны, чтобы передернуло. И что-то ответила? Я же здесь с тобой сижу. Пожимай от Яна. И сейчас в ее тоне я слышу ноты холодности. Направлены они, конечно, не на меня, а на Семена. Мне такой расклад не нравится. Во-первых, потому что холодность ее наносная. От обиды. А во-вторых, не хочу становиться яблоком раздора между отцом и дочерью. А именно такая дебильная роль мне и отведена. Даже если Семен на эту войну первым войска послал. Пусть мы и не друзья больше, но и никогда не планировал лишать его дочери. Не надо было вестись на это Ян, я ему в разговоре случайно эту идею подкинул, а он от злости зацепился. Семен всегда упрямый был, а с возрастом стал еще хуже. Ему важно свое мнение отстоять, вот и напорол горячки. Это уже не важно, Андрей. Яна вскидывает на меня глаза, в них непреклонность и решимость. Не нужно задавать вопрос, если не хочешь услышать честный ответ. Я, наверное, только сегодня поняла, насколько всегда была маленькой и глупой. В его глазах. Когда я в детстве долго не хотела уходить с горок, отец меня поуговаривал, а потом сказал «Ну тогда оставайся одна» и ушел. Я, конечно, испугалась и побежала за ним. Мне тогда было пять или шесть. И в его глазах я с тех пор не выросла. «Зато сейчас ты взрослая и знаешь, что он обязательно бы за тобой вернулся. У тебя хорошо получается успокаивать Андрей. Просто я не уверена, что хочу его возвращения». Хочется ей возразить, продолжив доказывать, что семья она и есть семья, но я себе останавливаю. Надо кому-то принять ее сторону. Я ведь частично ее уговорить во имя спокойствия своей совести хочу, а ей просто нужна поддержка. Обижена, зла, имеет право. Семену тоже полезно на землю спуститься и увидеть, что у его дочери есть характер и зубы. — А чего хочешь, Ян? — вздыхает. — Не знаю. — Остаться здесь хочешь? Ты приехал ко мне, чтобы отдохнуть. Будет нечестно заставлять тебя лететь обратно. Слишком много неискренности и вынужденной вежливости в ее голосе, чтобы согласиться остаться. Ладно, черт с ним, с Израилем. Еще пару недель в Москве с делами посижу и поедем в Португалию. Все равно мне еврейская кухня никогда не нравилась. Нормально, я. Я же к тебе летел. Не хочешь оставаться? Сейчас же купим билеты и вернемся в Москву. Спасибо тебе. Я натыкается носом мне в плечо и обнимает руками. Я хочу домой. Повисает пауза, и я понимаю, что пора. Для меня и так все давно очевидно. Но она же любит слышать. День у нее был тяжелый. Надо скрасить. Как бы там ни было, ты помни, что Семен тебя любит. Ты все, что у него есть. И я тебя люблю. В горло словно ваты натолкали. Черт знает почему, но мне было бы проще еще три разговора с Семеном пережить чем произнести эти слова. И Яна не помогает. Оторвав голову от плеча, шарит по мне блестящими глазищами, словно впервые видит. Счастлива от услышанного? Кажется, что да. Но разве до этого все было непонятно? Я ей переехать к себе предложил. На верность присягнул. На всю эту канитель Семеном вперся. В Израиль сорвался. С чего бы мне задницу так рвать, если бы не любил? Ты сейчас, чтобы успокоить меня, говоришь? «Чушь не пари, Ян. Я это всегда подразумеваю. Просто вслух говорить мне непривычно. Мне проще поступками. Ее нос краснеет, так же, как и глаза. И Яна снова меня обнимает, шепчет. Я тоже тебя люблю». А потом начинает тихо плакать.